Глава 25 сад весь серебрился в лунном сиянии. Благоухали фиалки. Фруктовые деревья вдоль южной стены казалось усеяны несметным полчищем белых и розовых мотыльков. Альфред шел впереди. За ним следовали трое. Все двигались очень тихо. Альфред показал на скотный двор. Трое американцев деловито и безмолвно. разобрались по своим местам. Альфред толкнул дверь. «Ной Бауэр, — Нойбаур, сказал он, — выходите. В ответ из темноты донеслось что-то вроде хрюканья. — Что? — Кто? — Кто там? — Выходите. — Что? — Альфред? — Это ты, Альфред? — Да. Нойбаур опять хрюкнул. О, черт! Совсем заспался! Дурацкие сны!» Он откашлялся. «Снится, понимаешь, всякая дрянь! Это ты, что ли, кричал мне выйти?» Один из солдат бесшумно возник рядом с Альфредом. Вспыхнул карманный фонарик. «Руки вверх! Выходите!» В желтоватом кружке света выхватилось из темноты раскладушка, на которой полуодетый и сонный сидел Ной Бауэр, часто моргая опухшими глазками, он слепо таращился на яркий электрический лучик. Что? спросил он заплывшим голосом. В чем дело? Кто вы такие? Руки вверх, повторил американец. Ваша фамилия Ной Бауэр? Ной Бауэр слегка приподнял руки и кивнул. «Вы, комендант концлагеря Меллерн?» Нойбауэр снова кивнул. «Выходите». Только тут Нойбауэр увидел направленное прямо на него темное жерло автомата. Он вскочил и так резко вскинул руки, что костяшками пальцев ударился о низкий потолок сарая. «Я не одет». «Выйти, я сказал». Нойбаур. нерешительно приблизился. Он был в рубашке, брюках и сапогах. Он стоял перед ними тусклый, понурый, заспанный. Один из солдат быстро его ощупал, другой — обыскивал сарай. Нойбауэр посмотрел на Альфреда. — Это ты их привел? — Да. — Иуда. — Вы не Христос, — Нойбауэр с расстановкой сказал Альфред. а я не нацист». Американец, что осматривал сарай, вернулся. Он покачал головой. «Вперед!» — приказал тот, что говорил по-немецки. Это был капрал. «Можно мне хоть китель надеть?» — спросил Нойбауэр. «Он там, в сарае висит, за крольчатником». Капрал заколебался, но потом сам пошел в сарай, и вскоре вернулся с пиджаком от штатского костюма. — Не этот, прошу вас, — взмолился Нойбауэр, — ведь я солдат. Мой форменный китель, пожалуйста. — Вы не солдат. Нойбаур ошарашенно заморгал. — Но это моя партийная форма. Капрал снова прошел в сарай и принес китель. Он ощупал его. и протянул Нойбауэру. Тот надел его, застегнулся, расправил плечи и доложил. — Оберштурмбаннфюрер Нойбауэр, к вашим услугам! — Ладно, ладно, вперед! Они пошли через сад. Только тут Нойбауэр заметил, что застегнулся не на те пуговицы. Пришлось снова расстегнуть китель и привести его в надлежащий вид. В последние дни что-то все идет в крив и в кось. Вебер, предатель, своим поджогом хотел подложить ему свинью. Но он действовал самовольно, это легко доказать. Но и Бауэра в тот вечер вообще не было в лагере. Он обо всем по телефону узнал. И все-таки, все-таки чертовски неприятная история, и как раз сейчас. А потом Альфред... Еще один предатель просто не приехал, оставил Нойбаура без машины, когда тот в последнюю минуту надумал бежать. Войска уже отступили, не в леса же уходить в самом деле. Ну вот он и спрятался у себя в саду. Думал уж, тут-то никто его искать не будет. Успел даже наскоро сбрить гитлеровские усики-щеточку. Альфред, подлец! Садитесь сюда. распорядился Капрал, указывая на сиденье. Нойбауэр забрался в машину. — Очевидно, это то, что у них называется джипом, — мелькнул у него. — Да нет, не скажешь, что они нелюбезны. Скорее, корректны. Один, наверное, американский немец. Что-то он слышал про немецких собратьев за рубежом. Есть даже вроде какой-то союз. А вы хорошо говорите по-немецки, осторожно начал он. Еще бы, холодно отозвался капрал. Я из Франкфурта. — Ах, вот как, проронил Нойбаур. Нет, похоже, сегодня и впрямь чертовски неудачный день. Еще и кроликов украли. Он, как зашел, сразу увидел все клетки настежь. Дурное предзнаменование. Уж, наверное, какая-нибудь шпана на костре жарит. Ворота лагеря стояли нараспашку. С бараков свисали самодельные, наспех сшитые флаги. Большой репродуктор передавал объявления. Один из грузовиков уже вернулся, нагруженный бидонами с молоком. На улицах и дорожках кишмя кишели зеки. Джип... В котором доставили Ной Бауэра, остановился у комендатуры. Около крыльца стоял американский полковник в окружении нескольких офицеров и отдавал указания. Ной Бауэр вылез, одернул китель, и подошел. Оберштурмбанфюрер Ной Бауэр, прибыл в ваше распоряжение. Он взял под козырек. По-фашистски салютовать не стал. Полковник взглянул на капрала. Тот перевел. Это и есть тот самый сукин сын? – спросил полковник. Да, сэр. Отправьте его на работы. При первом же подозрительном движении стреляйте. Нойбавер напряженно вслушивался. Живо! — скомандовал капрал. Работать, трупы убирать. Нойбавер еще на что-то надеялся. — Я офицер, — залепетал он, — в ранге полковника. — Тем хуже. — У меня есть свидетели. Я был гуманин. Людей спросите. — Полагаю, вам понадобится несколько человек охраны, чтобы эти люди не разорвали вас в клочья, — ответил капрал. — Лично меня бы это устроило. Вперед марш! Найбавр. бросил взгляд на полковника, но тот на него уже не смотрел. Он отвернулся. Двое солдат конвоировали Нойбауэра с флангов, третий шел сзади. Уже через несколько шагов его узнали. Трое американцев расправили плечи. Они ждали, что сейчас на них бросятся, и плотнее сомкнулись вокруг Нойбаура. Нойбаура прошиб пот. Он смотрел прямо перед собой и шел так, словно и хотел бы идти медленней, но не может. Но ничего не случилось. Заключенные просто стояли и смотрели на Ной Бауэра. Они не бросались на него, они даже освобождали для него проход. Ни один не подошел, ни один ничего не сказал, ни один не крикнул, никто не швырнул в него камня. не хряснул его дубиной, они только смотрели на него, образовали живой коридор и весь неблизкий путь до малого лагеря не спускали с него глаз. Сперва Ной Баур облегченно перевел дух, но потом начал потеть пуще прежнего. Он что-то бормотал себе под нос, он не поднимал глаз, но чувствовал на себе эти взгляды. Он ощущал их на себе, как бесчетное число глазков на необъятной тюремной двери, словно его уже посадили, и тысячи глаз наблюдают за ним холодно и пристально. Ему делалось все жарче. Он пошел быстрей. Но глаза его не отпускали. Их жжение становилось все нестерпимей, он чувствовал их всей кожей. Они были как пиявки, что сосут его кровь. Он встряхнулся, но они не стряхивались. Они проникали под кожу, они уже прогрызали вены. — Я же ничего, — бормотал он, — только долг, ничего, всегда был. Что им от меня надо? Он весь взмок, когда они дошли до того места, где прежде стоял двадцать второй барак. Шестеро пойманных эсэсовцев уже работали здесь в одной команде с десятниками и надзирателями. Неподалеку стояли американские солдаты со своими маленькими, будто игрушечными автоматами. Ной Бауэр встал как вкопанный. Перед ним лежало на земле множество черных обгорелых скелетов. — А это что такое? — Не прикидывайтесь дурачком. С яростью процедил капрал. — Это барак, который вы подожгли. Там еще по меньшей мере тридцать мертвецов. Оно ну, живо! Идите выгребать кости. — Я... я этого не приказывал. — Разумеется, нет. Меня здесь не было. Я ничего об этом не знал. Это другие, самовольно, ну, разумеется, всегда только другие. А те, что тут подохли за все эти годы, С ними как? Или это тоже не вы? То был приказ. Долг. Капрал повернулся к стоявшему рядом солдату. В ближайшие годы две фразы нам придется слышать здесь чаще других. Я действовал по приказу, и я ни о чем не знал. Нойбауэр его не слушал. Я делал все, что в моих силах. — А это, — сказал капрал с горечью, — будет третья. — Хватит, — рявкнул он вдруг. — Принимайтесь за работу. Выносите мертвых. Или вы думаете, мне легко не расквасить вам физиономию? Но и Бауэр нагнулся и начал неуверенно рыться в развалинах. Их привозили на тачках, приносили на грубо сколоченных носилках. Они приходили, опираясь на плечи товарищей, поддерживая друг друга. Их укладывали в коридорах эсэсовской казармы, снимали с них завшивленные лохмотья, которые служили им одеждой, и сжигали это трепье, после чего вели их в эсэсовскую баню. Многие вообще не понимали, что с ними собираются делать. Они просто тупо сидели и лежали в коридорах. И только завидев пар из приоткрытых дверей, иные из них обнаруживали признаки беспокойства. Они что-то мычали, порывались ползти обратно. — Баня! Баня! — кричали им провожатые. — Сейчас мыть вас будут! Ничего не помогало. Скелеты цеплялись друг за дружку, верещали. и словно крабы упрямо двигались к выходу. Это были те, кто знал слова «парилка» и «баня» лишь в одном значении — газовая камера. Им показывали мыло и полотенце. Бесполезно. Они и это уже проходили. Этот трюк часто использовали, чтобы заманить узников в газовые камеры. Они так и испускали дух с мылом и полотенцем в руках. И только когда мимо них провели первую партию чисто вымытых зэков, и те кивками и словами подтвердили, что да, вправду баня, даже с горячей водой, а никакой не газ, только тогда они успокоились. Пар клубился по кафельным стенам. Теплая вода была... как прикосновение теплых ладоней. Зеки нежились в ней, их тонюсенькие руки с толстыми суставами шлепали по воде, как в детстве. Короста грязи размягчалась, мыльная пена ложилась на голодавшую кожу, смывая с нее грязь, и блаженное тепло проникало все глубже до самых косточек. Горячая вода. Они давно забыли, что это такое. Сейчас они лежали в ней, чувствовали ее всем телом, и для многих это был первый миг осознанного избавления и свободы. Бухер сидел рядом с Лебенталем и Бергером. Их омывало волшебное тепло. Это было чувство поистине животного счастья. Счастье второго рождения. Это была новая жизнь, возродившаяся из тепла, проснувшаяся в замерзшей крови и из сушеных клетках. Это было что-то растительное. Жидкое солнце омывало и будило к жизни зачатки и ростки, казалось, погубленные навсегда. Вместе с коркой грязи на коже отпадало и короста грязи с души. Они ощущали уют и покой, ощущали в простейшей их форме, в тепле, как пещерные люди у своего первого костра. Им дали полотенце, они вытерлись досуха и с изумлением изучали свою кожу. Она по-прежнему была блеклая, вся в пятнах от голода, но им-то сейчас казалось, что она молочной белизны. Им выдали чистую одежду из коптерки. Они долго разглядывали ее и даже щупали, прежде чем надеть. Потом их отвели в другое помещение. Баня оживила их, но и утомила до крайности. Они шли сонные и готовые верить любым другим чудесам. Вид просторной комнаты с кроватями их почти не удивил. Они равнодушно скользнули глазами по ровным рядам, и хотели направиться дальше. «Здесь», — сказал приветший их американец. Они уставились на него. «Это нам?» «Да, спать». «На сколькерых?» Лебенталь указал на ближайшую кровать, потом на себя и на Бухера и спросил «двое?» Потом ткнул в Бергера и поднял три пальца «или трое?» американец ухмыльнулся он взял лебенталя за плечи и мягко подтолкнул к первой кровати потом бухера ко второй бергера к третьей а зульцбахера к следующей так сказал он на каждого по кровати с одеялом я сдаюсь заявил лебенталь у них И подушки есть. Они даже раздобыли гроб. Это был легкий черный ящик нормальных размеров, но для пятьсот девятого, конечно, он оказался слишком широк. К нему запросто можно было положить и еще кого-нибудь. Впервые за долгие годы у него было столько места на себя одного. Могилу ему выкопали прямо на пепелище 22-го барака. Они сочли, что тут для него самое подходящее место. Был вечер, когда они его сюда принесли. Лунный серп уже повис в мглистом небе. Люди из рабочего лагеря помогли им опустить гроб в землю. Нашелся у них и совок, каждый подошел, набрал немного земли и бросил в могилу. Правда, Агасфер встал слишком близко к краю и свалился прямо на гроб. Его кое-как вытащили. Другие зэки, из тех, кто покрепче, помогли им закопать могилу. Они шли обратно. Розен нес лопату. Ее надо было сдать. Они проходили мимо двадцатого барака. Оттуда как раз выносили мертвеца. Двое эсэсовцев протаскивали его в дверь. Розен остановился прямо перед ними. Они попытались его обойти. Первым шел Ниман, любитель уколов. Американцы отловили его уже за городом и доставили обратно. Именно от него, от Нимана, 509-й спас. Сейчас Розен отступил чуть назад, поднял лопату и ударил ею Нимона прямо в лицо. Он замахнулся еще раз, но тут подоспел американский солдат из охраны и почти ласково забрал лопату из его трясущихся рук. — Ладно, оставь. Мы сами с этим разберемся. Розен весь дрожал. Нимон отделался небольшой ссадиной на лице. Бергер Взял Розана под руку. — Пойдем. Ты слишком слаб для этого. По лицу Розена потекли слезы. Зульцбахер подхватил его под руку с другой стороны. — Они его приговорят, Розен. Он за все ответит. — Убивать! Убивать таких надо! иначе все без толку иначе их не выведешь они его оттащили американец отдал лопату бухеру они пошли дальше чудно немного погодя сказал лебенталь а ведь это ты всегда был против мести оставь его лео да кто его трогает Каждый день все новые заключенные покидали лагерь. Тех, кого пригнали на работы из других стран, если они были здоровы и могли ходить, отправляли группами. Часть поляков осталась. Они не хотели в русскую оккупационную зону. В малом лагере почти все были еще слишком истощены, за ними требовался уход, а многие и не знали, куда податься. родственников либо уже нет, либо раскидало по свету, имущество разграблено, родные места разорены. Они свободны. Но что им делать с этой свободой? Они оставались в лагере. Денег не было. Помогали выгребать грязь из бараков, им обеспечивали еду и ночлег. Они ждали сбивались в компании. Это были люди, твердо знавшие, их нигде никто и ничто не ждет. Но были и такие, кто все еще не мог в это поверить. Они отправлялись на поиски. Каждый день можно было видеть, как они уходят вниз по дороге с лагерным пропуском и справкой военной комендатуры в руках, чтобы получить по этим бумагам продовольственные карточки, и с двумя-тремя ненадежными адресами в сердце.